и закрыть уши руками, отгораживаясь от потока бесполезной информации и ненужного ей флирта. С первого же дня заселения в блок приколледжа она имела счастье познакомиться с соседями сверху, с мужского этажа. Ее соседка, та самая сверкающая и громкая джесс, с которой у них была общая прихожая и санузел, млела от восторга, покоренная вниманием старшекурсников. Их имена Шерел не запомнила.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 «Шер, пойдем в столовку?» — подскочила к ней Джесс. «Умираю, жрать хочу!» А вчера вечером выносила ей мозг по поводу диеты. «Не хочется». «А, вечно тебе не хочется! Не есть, не тусоваться! Ты из какой кориогенной камеры приехала?» «Приехала». Взяла и приехала, свято уверенная, что Альфа на следующий день вернет их обратно. Не вернул. Даже провожать не вышел. Она помнила, как собралась под молчание матери и Микки, как попрощалась с Алексом, едва отреагировавшим на новость о ее решении. Софи тоже молчала, обмолвившись только, что мистер вот уехал по делам, перед этим приказав оказать ей любую помощь в сборах. Что ей было собирать? Ни вещей, ни украшений. То, что подарил Альфа, не взяла. А кредиты, что были перечислены от М-Дивижн, их Ширел без остатка передала матери.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 и, взметнув кудряшками, Джессу неслась в столовую. «Ты сейчас в общежитии?» Стэн тоже не спешил обедать. «В общежитии», — выдохнула обреченно. «Не отвязаться. Парень постоянно терся рядом. Все пять недель с момента их заселения в общежитие. Все равно увяжется, даже если она скажет, что собралась в туалет. И надолго». «Пойдем вместе, шерр.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 Он хорош собой, рослый и развитый, но... Не то. Все вокруг было не то. У свободы оказался привкус пустоты. Вроде бы все есть, но ничего нет. Мобильник завибрировал, и Шеррил спешно достала его из кармана. Мама. Уколы разочарования неизменно сопровождал стыд. Чего вскинулось, как будто ей мог звонить кто-то еще. — Да, мам. «Привет, милая, как ты?» Родной голос слегка приободрил и обогрел. Мама с Мики проживали в получасе езды отсюда, и Шерил с чистой совестью могла бы не требовать блока в общежитие. Но почему-то казалось, так она быстрее втянется и придет в себя. Опять ошиблась. Но возвращаться не стала. В первую очередь из-за Мики. Смотреть в больные тоской глаза... В общем, Шерил хватило ровно до момента заселения в общежитие.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 А упорная зубрежка не давала ничего, кроме головной боли. Она уже успела получить неут. Вопрос преподавателя застал врасплох, вроде бы пыталась слушать лекцию, но слова просачивались сквозь нее, как вода сквозь пальцы. Ну и вот, двойка. Но хуже этого, равнодушие, с которым Шерил приняла оценку. Все равно ей не нравится этот предмет, да и вообще ничего. Не хотелось не пользоваться благами колледжа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 А она даже поступила не совсем туда, куда хотела. Но из упрямства снова и снова садилась за учебу. Однажды это пройдет. Должно пройти. Но вместо того, чтобы сесть за компьютер, Шерил упала на кровать. В голову лезли совсем другие мысли. И этой ночью ей опять снилась пустыня. «Давай, Шерил, поторапливайся!» Скрестив руки на груди, Джесс привалилась к стене, демонстративно поглядывая на часы.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 и в последний момент Шерил решила заменить его на блузку и джинсы. В удивленном взгляде Джесс читалось все, что она думает об умственных способностях своей соседки. Ее вид откомментировали пренебрежительным «пф». Но на этом критика закончилась. Мазнув по губам блеском, Шерил подхватила сумочку, и вместе с Джесс они спустились в холл. Их спутники уже ждали. Вместе со Стеном. Какой кошмар. Три оценивающие откровенных взгляда и энтузиазма не прибавили. Кажется, идея встряхнуться была не слишком хороша. На нее уже навесили ценник и чип. «Шерил, Джесс, вы красотки!» — проворковал Стэн, глядя исключительно на нее. «Мда, а могла бы сейчас в блоке сидеть. Ладно, ею все-таки интересуются. Это должно льстить». Всю дорогу до здания колледжа их сопровождал бесполезный треп. Про преподов, оценки, будущие экзамены, у кого можно списать, у кого нет и так далее, и так далее. Изредка она вставляла свое веское «да» или «хм». Колледж сверкал огнями и парящими в воздухе лозунгами. Желание повернуть назад стало вполне ощутимым. Происходящее слишком напоминало те злополучные приемы. Ни один не закончился нормально, и, кажется, у нее появилась фобия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 но ничего такого не увидела. «Что-то не так, Шерр?» Сколько можно издеваться над ее именем? Должно быть, Стэн думал, что это звучит сексуально, но на самом деле хотелось заткнуть уши. «Все хорошо. Вранье. Ничего не хорошо, потому что Марк не позвонит. А может, уже забыл о ней? С Хлоей?» Шерил прибавила скорости, стремясь быстрее окунуться в набиравшие обороты вечер. Сегодня она повеселится. На зло всем. И себе в том числе. Но думать об этом оказалось проще, чем сделать. Музыка долбила по ушам, Стэн по нервам. И даже бесплатные напитки не спасали. Блестящий водоворот молодежи быстро оторвал сначала одного из парней, заметивших добычу перспективнее, потом Джесс с ее спутником, а ее вместе со Стэном прибило к столам с крохотными закусками. Парень о чем-то трепался.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 Отвлечься, выбросить из головы и сердца проклятую тяжесть, но заставить себя не думать не могла. Тут все чужое, шумное, веселое, раскованное, а ей хотелось тишины, шелеста деревьев над головой и сухого зноя, горячих рук, блуждающих по телу, и щекотного шепота, превращающего даже самое безобидное слово в чувственную пытку. Музыка сменилась на медленную, и как по волшебству на танцполе, которым служил холл колледжа, остались только парочки. «Потанцуем?» Тут же сориентировался Стэн, и, не дожидаясь ответа, поволок ее к танцующим. Вокруг талии обвилась рука, и Шерил пришлось стиснуть зубы. «Надо было отказаться». «Стэн, я...» Но парень сделал первый шаг, и по инерции Шерил качнулась следом. И сразу наступила на ногу. «Прости». Стэн поморщился, а его ладонь съехала почти на ягодицу. Очевидно, в счет моральной компенсации. «Стэн, не мог бы ты...» Запеклась, споткнувшись второй раз. Парень недовольно нахмурился. Не прошло двадцати секунд, как ширил третий раз прошлась по модному белоснежному кроссовку, и в голубых глазах партнера мелькнула настоящая злость. «Нет, хватит. Она... она как бревно.